Прошло еще два часа, прежде чем он, наконец, запер за собой дверь дома Найтингейла и направился к гербу Сокольничева. Хотя дорога и была освещена старомодными фонарями, они отстояли далеко друг от друга и светили тускло, так что большую часть пути Делглиш пробирался в темноте. Он не встретил ни души, но вполне мог понять, почему ученицы избегали ходить по этой пустынной дороге ночью. Дождь перестал, зато поднимался ветер, встряхивая последние капли с переплетшихся ветвями вязов. Делглиш чувствовал, как они падают ему на лицо и просачиваются за шиворот, и в какой-то момент даже пожалел, что сегодня утром решил обойтись без машины. Деревья росли очень близко к дороге, отделённой от неё лишь узкой полоской дёрна. Несмотря на поднявшийся ветер, было тепло, лёгкий туман шевелился среди деревьев и окутывал фонари. Дорога была футов в десять шириной. Когда-то она, наверное, была главной дорогой к дому Найтингейла, но так нещадно петляла среди рощиц вязов и берёз, словно прежний хозяин дома надеялся с помощью длинной подъездной дороги усилить впечатление собственной важности. Идя по дороге, Делглиш вспомнил Кристин Дейкерс. Он увиделся с ней в 3.45. В платном отделении в это время было затишье, а сестра Брамфит, если и находилась где-то поблизости, то старалась не попадаться ему на глаза. Его встретила и проводила к Дейкерс дежурная палатная сестра. Девушка сидела в постели, опершись на подушке, с жизнерадостным и ликующим видом роженицы, только что разрешившейся от бремени. Она приветствовала его так, словно ожидала поздравлений и цветов. Кто-то уже прислал ей букет нарциссов. Кроме того, на надкроватном столике, рядом с чайным подносом, стояли два горшка с хризантемами, а поверх одеяла были разложены пестрые журналы. Рассказывая о себе, она старалась говорить беспристрастно и сокрушенно, но игра ее была неубедительной. На самом деле она вся светилась от счастья и радости. А почему бы нет? Ее навестила главная сестра, она исповедовалась и получила прощение. Ее переполняла сладостная эйфория отпущения грехов. И более того, подумал он, те две девушки, которые могли представлять для нее угрозу, исчезли навсегда. Дайан Харпер покинула больницу, а Хедер Пирс умерла. «И в каком же грехе?» — исповедалась Дейкерс. «Отчего такое необычайное состояние душевного раскрепощения?» «Хотелось бы ему знать». Но он вышел из ее палаты немногим более осведомленным, чем вошел. «Хотя», — подумал он, — «она, по крайней мере, подтвердила показания Маделин Гудейл о том, что они вместе занимались в библиотеке». А после завтрака она с чашкой кофе прошла в оранжерею, где сидела и читала Нёрсинг Таймс, пока не настала пора идти в демонстрационную. В оранжерее с ней были Парду и Харпер. Все три девушки одновременно вышли из оранжереи, зашли ненадолго в туалет на третьем этаже, а потом направились прямиком в демонстрационную комнату. Очень трудно было представить, каким образом Кристин Дейкер смогла бы отравить питательную смесь. Делглиш прошел уже ярдов пятьдесят, как вдруг остановился на полушаге, застыв как вкопанный. Ему почудилось, что он слышит женский плач. Он боялся пошевелиться, стараясь уловить этот леденящий нездешний звук. На какой-то момент воцарилась тишина, казалось, даже ветер стих. Но вот опять на этот раз ошибки быть не могло. То, что он слышал, не было ночным криком животного или фантазией уставшего, но перевозбужденного мозга. Где-то слева от него, в гуще деревьев, надрывно, горько рыдала женщина. Он не был суеверен, но как человек с богатым воображением был впечатлителен. Стоя один в темноте и слыша этот женский голос, причитающий под аккомпанемент ветра, он почувствовал мистический ужас. Ему на миг передались страх и беспомощность служанки из девятнадцатого века, словно она сама коснулась его своим холодным пальцем. На одно страшное мгновение он проникся страданием и отчаянием этой девушки. Прошлое слилось с настоящим, страшная трагедия растянулась во времени. И вот здесь, сейчас, разыгрывалось последнее душераздирающее действие. Затем наваждение прошло. Голос был настоящий. Голос — живой женщины. Включив фонарик, Делглиш свернул с дорожки в сплошную темень под деревьями. Ярдых в двадцати от края газона, он разглядел маленькую деревянную хибарку. Квадратик света из единственного тускло освещенного окошка падал на кору росшего поблизости вяза. Неслышно ступая по влажной земле, Делглиш подошел к хибарке, И толкнул дверь. Навстречу ему пахнуло теплым густым запахом дерева и керосина. И чего-то еще. Да, запахом человеческого существа, сжавшись в комочек на сломанном плетеном кресле, перед опрокинутым ящиком, состоящим на нем фонарем летучая мышь, сидела женщина. Сразу сам собой возник образ зверя, пойманного в своей берлоге молчание они уставились друг на друга. Несмотря на иступлённое рыдание, моментально прекратившееся с его приходом, как будто она просто ломала комедию, в глазах её не было слёз, напротив, в них светилась угроза. Вполне возможно, что этот зверёк убивался от горя, но он был на своей территории, и все его органы чувств были на стороже. Когда она заговорила, в её голосе послышалась хмурая озлобленность, но ни тени любопытства или страха. «Ты кто будешь?» «Меня зовут Адам Делглиш. А тебя как?» «Морок Смит». «Я слышала о тебе, Морок. Ты, должно быть, вернулась в больницу вечером». «Ну да. А мисс коллинс надь вам, пожалуйста. Велел мне тут же явиться в сестринское общежитие». Я уж просилась, коль нельзя оставаться в Найтингеле, так чтоб позволили вернуться во врачебный корпус. Так нет, куда там? Нечего и думать. Слишком хорошо ладила с врачами. Так что ступай в общежитие, и все тут. Помыкают тобой, как хотят, это точно. Я просилась поговорить с главной сестрой, так сестра Брамфет сказала, что ее, Вишли, нельзя беспокоить. Она прервала перечисление своей горести, чтобы подкрутить фитиль в фонаре стал светлее, прищурившись, посмотрел на него. «Адам Дэлклиш! Чудное имя! Небось новичок здесь, а?» «Я приехал только сегодня утром. Наверное, тебе уже рассказали про Фэллон? Я сыщик, и приехал сюда, чтобы выяснить, от чего умерли Фэллон и Пирс». Сначала он подумал, что это известие вызовет новый приступ рыданий. Она разянула рот, потом, передумав, судорожно глотнула воздух, и рот резко закрылся. «Я не убивала ее», — угрюмо произнесла она. «Кого? Пирс? Конечно, нет. С какой стати?» «А тот, другой. Так вовсе не думал». «Кто другой?» «Ну, тот чертов инспектор, инспектор Билл Бейли». Я ж видел чего он думает. Всякие там вопросы задаёт, а сам с тебя глаз не спускает ни на минуту, чёрт побери. Что ты делала с утра, когда встала? А чего он, чёрт побери, думает, я могла делать? Работала. Вот чего делала. Нравилась ли тебе пирс? Может быть, она плохо обходилась с тобой? Да пусть бы только попробовала. Да я и не знала её вовсе. Ещё ж недель не прошло, как меня прислали в Найтингейл. Но видела, чего он всё добивался. Все они одинаковы. Только и думают, как бы обвинить бедную горничную, чёрт бы их всех побрал. Делглиш прошёл внутрь хибары и уселся на лавку возле стены. Ему всё равно надо было допросить Морок Смит. Так какая разница, когда это делать? «Знаешь», — сказал он, — «я думаю, ты не права. Инспектор Бейли не подозревал тебя. Он сам мне говорил». Она насмешливо фыркнула. «Нашёл, кому верить. Полицейским. Тебя что, твой папаша жить не учил? Он как пидать подозревал меня. Этот чёртов бор в Бейли. Мой-то папаша мог бы порассказать тебе кое-что про полицию». «Несомненно, в полиции тоже могли бы многое рассказать о папаше», — подумал Делглиш. Но решил не развивать эту тему, она не сулила ничего хорошего само имя бэйли вызывало уморок желание ругаться и она явно была настроена дать волю своему языку делглиш поспешил защитить коллегу инспектор бэйли только выполнял свою работу он не хотел расстраивать тебя я тоже полицейский и вынужден буду задавать вопросы мы все так делаем но я ничего не добьюсь если ты не поможешь если пирс и Феллон убили Я должен выяснить, кто это сделал. Знаешь, они были совсем молодые. Пирс была, наверное, тебе ровесницей. Не думаю, чтобы им хотелось умереть». Он не был уверен, как Морок ответит на этот тонко сформулированный призыв к её чувству справедливости. Но видел, что её маленькие колючие глазки пытливо всматриваются в него сквозь полумрак. «Помогать тебе!» Её голос был полон презрения. «Не морочь мне голову! Вашему брату незачем помогать! Вы и так знаете, где собака зарыта!» Делглиш задумался над этой неожиданной метафорой, но за неимением свидетельств противоположного характера решил, что она хотела сделать ему комплимент. Он поставил свой фонарик на лавку так, чтобы его луч давал яркий круг света на потолке. Поплотнее прижался спиной к стенке, а головой прислонился к мягкому, как подушка, толстому пучку рафии, висевшему на гвозде над ним. Пальмовое волокно, которое идёт на изготовление метёлок, шляпок и тому подобное, а также для подвязки растений в саду. Он чувствовал себя удивительно уютно. «Ты часто сюда приходишь?» — спросил он дружелюбно. «Только когда мне плохо?» еетон подразумевал что любая разумная женщина должна побеспокоиться о пристанище на такой случай здесь можно побыть одной по крайней мере раньше так было добавила она с вызовом делглиш почувствовал упрек прости больше я не приду «Да чего ж там против тебя я ничего не имею приходи коля охота тон был нелюбезный однако в нем безошибочно угадывалась симпатия Они немного помолчали, спокойно, по-дружески. Прочные стены хибара окружали их, отгораживая этот островок неестественной тишины от завываний ветра. Воздух внутри был прохладный, но устоявшийся, с острым запахом дерева, керосина и перегноя. Делглиш огляделся. Домик был довольно благоустроенный. В углу лежала охапка соломы, У стены стояло ещё одно старое плетёное кресло, похожее на то, в котором свернулось калачиком морок, и перевёрнутый ящик, накрытый клеёнкой, который служил столом. На нём можно было различить контуры примуса. На одной из полок стояли белый алюминиевый чайник и две кружки. Когда-то садовник, наверное, использовал эту хибару не только как сарай для хранения инвентаря, но и отдыхал здесь во время работы весной и летом, — подумал Делглиш. — Этот уединённый домик под сенью деревьев и птичьего щебета был, наверное, приятным пристанищем. Однако сейчас самый разгар зимы. — Прости, что я спрашиваю. Но разве в твоей комнате не было бы удобнее, когда тебе плохо? Там-то уж точно можно побыть одной. — Там неуютно, в Найтингейле. И в сестринском общежитии тоже неуютно. «Мне здесь нравится. Здесь пахнет, как у папаш в сарае на огороде. И никто не приходит в темноте. Все боятся привидения». «А ты не боишься?» «Я в них не верю». «Вот вам основное доказательство здорового скептицизма», — подумал Делглиш. «Ты не веришь во что-то, следовательно, это не существует». «Немучимый фантазиями, ты можешь вознаградить свою убежденность хотя бы тем, что становишься бесспорным владельцем садового сарая, когда тебе плохо». «Просто замечательно». «Не следует ли поинтересоваться причиной ее огорчения?» «Подумал он, и, может быть, посоветовать, чтобы она доверилась главной сестре». «Неужели причиной таких иступленных рыданий и в самом деле были лишь знаки внимания со стороны Билла Бейли?» Неужели они вызвали столь горячее негодование? Бейли был хороший сыщик, но не всегда умел найти подход к людям. Нельзя позволять себе быть слишком требовательным. Каждый сыщик, независимо от своего опыта, знал, что это значит невольно вызвать враждебность свидетеля. Если это произошло, черт из два вытянешь что-нибудь полезное из нее. А так обычно бывало с женщинами даже если неприязнь отчасти и подсознательная. Успех в расследовании убийства зависит в основном от того, сумеешь ли ты разговорить человека, сделать так, чтобы он захотел тебе помочь. Билл Бейли потерпел явную неудачу с Моррак Смит. Адам Делглиш тоже в свое время терпел неудачи. Он вспомнил, что рассказал ему инспектор Бейли о двух горничных во время того короткого часового обсуждения, когда передавал дела. Они здесь ни при чём. Старуха, мисс Марта Коллинз, работает в больнице уже 40 лет, и если бы страдал манией убийства, это давным-давно проявилось бы. Её больше всего беспокоит краж дезинфицирующего средства из уборной. Похоже, воспринимает это как личное оскорбление. Вероятно, считает, что несёт ответственность за состояние уборной. А за убийство нет. Что касается девушки, Морок Смит... По-моему, она полоумная и упряма, как осёл. Она могла бы сделать это, но, сколько ни думаю, не вижу причин. Насколько мне известно, Хедер Пирс ничем её не расстроила. И, во всяком случае, у неё не было на это времени. Морок перевели из врачебного корпуса в Найтингейл только за день до смерти Пирс. Как я понимаю, ей не слишком понравилась такая перемена, но вряд ли это повод для того, чтобы убивать учениц медучилища. И, кроме того, девчонка не испугана. Упрямо, но не испугана. Если она и в самом деле убила, сильно сомневаюсь, что вы когда-нибудь сможете это доказать. Они все так же молчали. Он не горел желанием вникать в ее горести и подозревал, что ей просто-напросто захотелось хорошенько выплакаться. Для этого она и укрылась в свой тайник, желала побыть наедине со своими переживаниями, даже если физическое уединение было нарушено. Он сам был очень скрытным человеком и потому не имел склонности интересоваться чужими переживаниями, хотя многие люди тешат себя иллюзией, что таким образом проявляют участие. Он же редко проявлял участие. В нем всегда жил интерес к людям, и никакие их поступки больше уже не удивляли его. Однако он не вмешивался. Вполне понятно, что ей мог понравиться сарай, напоминавший своим запахом о доме. До него вдруг дошло невнятное бормотание. Она вернулась к перечислению своих горестей. «И все отглядел на меня. Прям мочи нет. И все время спрашивала одно и то же. Да еще задавака. Сразу видно, больно много о себе воображает». Она вдруг повернулась к Делглишу. «А ты приставать не будешь?» — спросила она. долглиш ответил со всей серьезностью. «Да нет, я не в том возрасте, чтобы приставать, когда замерз и устал. у мои годы нужен домашний уют, чтобы заниматься этим с удовольствием для партнера и с для себя». Она посмотрела на него то ли с недоверием, то ли с сочувствием. Но «Ты не такой уж старый, а за платок спасибо». И последний раз, силой высморкавшись, протянула ему платок. Удержавшись от искушения незаметно бросить его под лавку, долг лишь сунул платок в карман. Он было поднялся, чтобы идти, когда вдруг краем уха услышал ее последние слова. «Что ты сказала?» — спросил он как можно более спокойным тоном, стараясь не выказать излишнего любопытства. «Я сказала», — ответила она угрюмо, — «что он так и не узнал, что я пила молоко, чтоб он пропал. Я ему ничего не сказал». «Ты что, имеешь в виду молоко, которое стояло в демонстрационной комнате? А когда ты его пила?» Он старался говорить как бы между прочим, словно это его мало интересовало, но осознавал, что в хибаре стало совсем тихо и что пара колючих глаз уставилась на него. Неужели она действительно не соображала, что она ему говорит? Это было в восемь часов, может, минуты и раньше. Я зашла в демонстрационную поглядеть, не там ли оставила свою банку с полировкой. А на тележке стояла эта бутылка с молоком, и я отпила немного, совсем чуточку. Прямо из бутылки? А откуда чашки-то взяться? Я хотела пить, увидела молоко, но мне и захотелось. Взяла и глотнула. «Ты только сливки сверху сглотнула?» Задал он самый важный вопрос. «Там не было сливок. Это не такое молоко». Его сердце забилось от волнения. «А что ты потом сделала?» «Ничего». «А разве ты не боялась, что директриса заметит, что бутылка не полная?» «Бутылка была полная. Я долила в нее воды из-под крана». И от пилата всего ничего, пару глотков каких-то. А бутылку опять закрыла крышкой? Конечно. Точь-в-точь точь как было, чтобы никто ничего не заметил. И никому ничего не сказал Так никто не спрашивал. Тот инспектор спрашивал только, была я в демонстрационной или нет. А я сказал что только до семи, когда убиралась. Не собиралась я ничего ему говорить. Да и то, его что ли молоко-то? Платил он за него что ли? «Морок, ты точно-точно запомнила время?» «Восемь часов. Во всяком случае, часы в демонстрационной показывали восемь. Я-то поглядел на них, потому что мне надо было помогать во время завтрака, а то у них там в столовой все уборщицы свалились с гриппом. Некоторые думают, что можно сразу в трёх местах быть. В общем, я пошла в столовую, а там все сёстры и ученицы уже начали есть. но ну и мисс Коллинз глянула на меня. Ну...» как она это умеет. Что, мол, Морок, опять опоздала? А раз так, стало быть, было восемь. Ученицы всегда в восемь завтракают. Они все были там? Конечно, все. Я ж про то и говорю. Они все завтракали. Делглиш отлично знал, что они все были там. Двадцать пять минут с восьми до восьми двадцати пяти Единственный промежуток времени, когда все женщины-подозреваемые находились вместе, завтракая под присмотром мисс Коллинз и в поле зрения друг друга. Если Морок говорит правду, а он ни на секунду не сомневался, что это правда, тогда рамки расследования чрезвычайно сужались. Было только шесть человек, у которых не было твердого алиби на весь промежуток времени с восьми часов до восьми сорока, когда вся группа собралась в классе. Разумеется, ему придется проверить показания, но и так было известно, что он в них обнаружит. Он был приучен вспоминать такого рода сведения, когда только нужно, и сейчас в его памяти послушно всплыли имена. Сестра Ролф, сестра Гиринг, сестра Брамфит, Гудейл, Леонард Моррис и Стивен Кортни Брикс. Он ласково помог девушке встать. «Пошли, Морок, я провожу тебя до общежития. Ты очень важный свидетель, и я не хочу, чтобы ты схватила воспаление лёгких до того, как я смогу взять твои показания. Да не буду я ничего писать. Я не больно-то знаю грамоте Кто-нибудь напишет за тебя. Тебе надо будет только расписаться. А, это ещё куда ни шло. Лучше имя-то своё написать сумею. А ему придётся побыть рядом и проследить, чтобы она это сделала. Он подозревал, что сержант Мастерсон преуспеет сморок не больше, чем инспектор Бейли. Надёжней будет самому записать её показания, даже если придётся выехать в Лондон позже, чем он предполагал. Но время будет потрачено с пользой. Повернувшись, чтобы поплотнее закрыть за собой дверь сарая, замка не было. Он понял, что ему повезло второй раз после того, как он нашёл никотин. Теперь дело сдвинулось с мёртвой точки. В общем и целом день прошёл неплохо.